Гаван, как недавно приехавший в город, мало кого знал на флоте и в полуэкипаже, так что ставя крестики у фамилий, уже помеченных роковой буквой «О», был по-своему объективен, за двумя исключениями. Среди первых же фамилий встретилась и знакомая, Берестов Андрей Сергеевич. Возле фамилии стояла буква «П». Бред «Сказал Гавен». Нина Островская, которая как раз заглянула в комнату в поисках своего блокнота, услышала реплику и спросила, «Что случилось, Юрий?» «Мои архаровцы перестарались», — сказал Гаван. «Видно, он шел с дежурства, его и прихватили. Тот то я его сегодня не видел». «Ты о ком?» «Андрей Берестов в тюрьме ждет расстрела» полезный мальчик, сказал Нинастровская. Было бы жалко, если бы его пустили в расход. Хорошо, что я потребовал списки, сказал Гаван. Так можно лишиться перспективных товарищей. У меня идея, сказал Нинастровская. Я сейчас поеду как раз мимо тюрьмы, заскочу туда и его освобожу. Зачем «Пускай спасение у него будет связано с моим образом», сказала Нина, резко поправляя черные прямые волосы. «Попутчики должны чувствовать, что партия о них заботится». «И не мечтай», — сухо сказал Гаван. «Не смей близко к тюрьме подходить. Ты хочешь, чтобы завтра каждая собака в Севастополе кричала, что мы расстреливаем людей?» «Хорошо». «Хорошо», — устало ответила Нина. Она тоже не спала уже вторую ночь. Только убедись, что его не шлёпнут. Гаван крупно написал возле фамилии Берестова «Освободить» и потом, подумав, подчеркнул её. Рассчитывая увидеть ещё одно знакомое имя, Гаван проглядел список. Его взгляд упал на фамилию Мученик. «Нина!» «Смотри, чего матросы натворили!» Слишком громко сказал он. Островская подошла и наклонилась. От нее пахло дешевым табаком и потом. «Мученик? Как же наш соглашатель туда угодил?» «Ха-ха!» «Вспомнил!» — сказал Гаван. «Мне же Шашурин говорил, что он той ночью требовал прекратить расправу над гражданами свободной России. Тут его, видно, и прихватили». Гаван не выносил мученика. Даже его громкий голос вызывал в нем внутреннюю дрожь. Если мученик на заседании совета вскакивал с очередным запросом, Гаван попросту выходил из комнаты. «Анекдот», — сказала Островская, — «наш революционный соперник вместе с офицерьем. И чего его понесло?» «Я сам удивляюсь. Я думал, он наложил в штаны и сидит под кроватью, а он ночью на Малахов курган поперся». «Теперь берегись», — сказала Нина. «Он в тюрьме получит информацию... лишнюю информацию. Это плохо». «Не получит», — сказал Гаван, ставя возле фамилии мученика буковку «О» и крестик для надежности. «Не получит он никакой информации, потому что его отправят в штаб Духонина вместе с его подзащитными». «Ты решил его не освобождать?» «Вот именно. Трагическая случайность...» «Трагическая случайность неожиданно оборвала жизнь нашего старого товарища, члена Севастопольского совета от партии социал-демократов-меньшевиков...» «Нет, не трожь его, меньшевики поднимут вой». «История не прощает либерализма», — возразил Гаван. «Мученик для нас опаснее, чем сто офицеров». Он враг внутренний, маскирующийся под революционера. Ты просто его не выносишь, и сам велел его арестовать. «Его не выносит мое классовое чутье», — сказал Гаван. «К какому классу принадлежим?» — ядовито спросила Нина. Гаван сложил список, подошел к двери и крикнул «Шашурин!» вошел толстый, вольно определяющийся с красным носом. «Товарищи из тюрьмы ждут?» «Сидят, чай пьют». «Отлично. Передай товарищам этот список. Они знают, что делать». Гаван вернулся в комнату и сказал, «Как я хочу спать». «Революция – это бессонница», – сказал Нина Островская. Потом подумала немного и добавила, но я продолжаю настаивать на освобождении мученика. Я учел ваше мнение, товарищ Островская, официально сказал Гаван и улегся, не снимая сапог, на продавленный кожаный диван. А теперь можно поспать хотя бы час. Островская вышла, хлопнув дверью. Странное, тягучее, почти праздничное напряжение все более владевало Андреем по мере того, как приближалась ночь. И это происходило не только с ним, но и с прочими обитателями большой камеры. Никто не спал. Многие стояли или пытались ходить, вызывая раздражение и ругань тех, кто оставался сидеть на полу. Люди не разговаривали, а перебрасывались отдельными фразами, как будто для того только, чтобы не упустить тот момент, когда начнет отворяться дверь». Я провел с этими людьми почти целый день, думал Андрей, но за исключением Елисея и Айспенского я никого не заметил. И если когда-нибудь судьба, уберегший меня, столкнет с одним из соседей по камере, я же его не узнаю. Почему все страшное происходит ночью, сказал Андрей, и чудеса, и смерть? — Люди тоже умирают под утро, — сказал Спенский. — Это медицинский факт. — У нас все объясняется просто, — объяснил Елисей Евсеевич. Днем матросы и прочие власти заняты на митингах и грабежах. Вечером они пропивают награбленное, а ночью занимаются делами. Елисей Евсеевич будто сам себя уговаривал, потому что и он оробел перед лицом безжалостной ночи. Дверь раскрылась часов в одиннадцать. Сначала все услышали, как по коридору идут люди, и ждали у этой камеры, они остановятся или пройдут дальше. Остановились. Щелкнула заслонка, потом со скрипом, будто что-то железное упало на пол, открылся замок, и дверь поехала внутрь. Надзиратель с фонарем крикнул, светя на лист бумаги. «Ладушкин!» По камере пронесся облегченный вздох и потом прервался. Все слушали, как Снар сползал и, прихрамывая, шел к двери черный силуэт память о человеке, который мелькнул в жизни, и никто не разглядел его лица. Кх -кх -кх -кх -кх -кх -кх — А что? — спросил этот человек у надзирателя в двери. — Куда меня? — Домой вас. — сказал надзиратель. — Я так понимаю, что домой пойдёте. — Хлопотали за вас. — Вот видишь, — сказал Елисей Евсеевич, — значит, и меня вот-вот позовут. Попрощаемся и вернее всего навсегда. Андрей испытывал неприязнь к мученику, к этому самодовольному торгашу, который на самом деле выйдет отсюда и будет на радостях пить сухое вино и заедать цыпленком. А я в эту самую минуту, в ту минуту, когда он будет худыми жадными пальцами, разрывать цыпленка, буду стоять у стены и ждать, когда некто безликий, крикнет пли.